Глава сорок пятая. Нехлюдову хотелось изменить свою внешнюю жизнь, сдать большую квартиру, распустить прислугу и переехать в гостиницу. Но графена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо изменять в устройстве жизни. Летом... Квартиры никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи где-нибудь да нужно. Так что все усилия Нехлюдова изменить свою внешнюю жизнь, ему хотелось устроиться просто, постуденчески, не привели ни к чему. Мало того, что все осталось по-прежнему, В доме началась усиленная работа проветривания, развешивания и выбивания всяких шерстяных и меховых вещей, в которой принимали участие и дворник, и его помощник, и кухарка, и сам Корней».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 Проходя по двору и глядя из окон, Нехлюдов удивлялся на то, как ужасно много всего этого было и как все это было, несомненно, бесполезно. Единственное употребление и назначение этих вещей, думал Нихлюдов, состояло в том, чтобы доставить случай делать упражнения о графине Петровне, корнею, дворнику, его помощнику и кухарке. Не стоит изменять пока форма жизни теперь, пока дело масловое не решено, думал Нихлюдов. Да и слишком трудно это. Все равно, само собой, все изменится, когда освободят или сошлют ее, и я поеду за ней. В назначенный адвокатом Фонарином день Нихлюдов приехал к нему. Войдя в его великолепную квартиру собственного дома,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 «Сами виноваты, батюшка», — улыбаясь говорил Фонарин, — «и рад бы в рай, да грехи не пущают. Ну-ну, мы знаем, и оба ненатурально засменялись». «А, князь, пожальте сказал Фонарин, увидав людова, И, кивнув еще раз удалявшемуся купцу, ввел Нехлюдова в свой строгого стиля деловой кабинет. — Пожалуйста, курите, — сказал адвокат, садясь против Нехлюдова и сдерживая улыбку, вызываемую успехом предшествующего дела. — Благодарю. — Я о деле масловой. «Да, да, сейчас. Ну, какие шельмы эти толстосумы, — сказал он. Видели этого молодца? У него миллионов двенадцать капитала. А, говорит, пущает. Ну, а если только можно вытянуть у вас двадцатипятирублевый билет... Зубами вырвет. Он говорит, пущает, а ты, говоришь, двадцатипятирублевый билет, думал между тем Нехлюдов, чувствуя непреодолимое отвращение к этому развязному человеку, тоном своим, желающему показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими клиентами и остальными другого, чуждого им лагеря.